Хотя сам Роддон Кроули за всю жизнь не изучил ни одной книги, кроме календаря скачек, и хотя его воспоминания о школе связывались главным образом с порками, которые он получал в итоне в ранней юности, однако он, подобно всем английским джентльменам, искренне уважал классическое образование и радовался при мысли, что его сын будет обеспечен, а может быть, даже станет учёным-человеком. И хотя мальчик был его единственной отрадой и верным товарищем, хотя их связывали тысячи невидимых уз, о которых Родан предпочитал не разговаривать с женой, всегда выказывавший полнейшее равнодушие к сыну. Всё же Родан сразу согласился на разлуку и ради блага мальчугана отказался от своего величайшего утешения. Он и сам не знал, как дорог ему ребёнок, пока не пришлось с ним расстаться. Когда мальчик уехал, Родан тосковал больше, чем мог бы в этом признаться — Гораздо больше самого мальчика, который даже радовался вступлению в новую жизнь и обществу сверстников. Бекки раздражалась громким смехом, когда полковник пытался, как всегда неуклюже и бессвязно, выразить свою скорбь по поводу отъезда сына. Бедняга чувствовал, что у него отняли самую его большую радость, самого дорогого друга. Он печально поглядывал на пустую кроватку, стоявшую в его туалетной, где обычно спал ребёнок. Он больно чувствовал его отсутствие по утрам и во время своих одиноких прогулок по парку. Пока не уехал сынишка, родон не знал, как он одинок. Он полюбил тех, кто был расположен к мальчику, и целыми часами просиживал у своей ласковой невестки, леди Джейн, беседуя с нею о хорошем характере мальчика, о его красоте и прочих достоинствах. Тетка юного Роддена очень его полюбила, так же, как и ее дочурка, которая горько плакала, провожая кузена в школу. Старший Родден был благодарен матери и дочери за их любовь. Самые лучшие и благородные чувства обнаруживались в безыскусственных излияниях отцовской любви, к которым поощряло его сочувствие леди Джейн и ее дочке. Он снискал не только симпатию леди Джейн, но и ее искреннее уважение за проявленные им чувства, которым он не мог дать волю перед собственной женой. Две эти дамы встречались как можно реже. Бекки ядовито насмехалась над чувствительностью и мягкосердечием Джейн, а та при своей доброте и кротости не могла не возмущаться черствостью невестки. Это отдаляло Родана от жены больше, чем он сам себе в этом признавался. Жену такое отчуждение ничуть не огорчало. Родан был ей глубоко безразличен. Она смотрела на него, как на своего посыльного или как на покорного раба. Каким бы он ни был мрачным или печальным, Бекки не обращала на это внимания или только насмехалась над ним. Она думала лишь о своём положении, о своих удовольствиях и успехах в обществе. Поистине она была достойна занять в нём видное место.